— А ты, бейбас, что стоишь, и руки опустил, — говорил он, обращаясь к младшему. — Шо ты, собачий сын, не колотишь меня? — Вот еще что выдумал, — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову этакое, чтоб дитя родное било отца. — Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехала столько пути, утомилась. Это дитя было двадцати слишком лет».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 Это все дряньчем набивают головы ваши, и академии и все те книжки, буквари и философия, все это казнощо! Я плевать на все это. Здесь бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печать. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на запорожье. Вот где наука, так наука, там вам школа,